Глава двадцать первая. Эллади сидела, вздрагивая от наполнявшего её напряжения, и сжимала в потных ладонях свой паспорт. Никогда в жизни она не делала ничего не то, что противозаконного, но даже просто отчаянно дерзкого. Она во всём предпочитала сглаживать острые углы, как можно меньше привлекать к себе внимания, которого и так всегда хватало, и которое не всегда было приятным. Даже на развод с Олегом она подала только спустя несколько месяцев, Когда стало очевидно, что бывший муж не только не собирается опомниться и вернуться, а вообще не вспоминает о них. Она не делала ничего безрассудного никогда раньше. До первой встречи с Муссой, решившись тогда на эту связь на одну ночь, Элди думала, что этот самый безумный в её жизни поступок будет единичным. И вот надо же. Она сидит прямо сейчас в его автомобиле и дрожит, как осиновый лист, при чувстве того, Что задумал Мусса? Элоди, успокойся. Ладонь Муссы ободряюще накрыла похолодевшие ее пальцы. Все будет хорошо. А ты уверен, что нужно поступить именно так? Может, я просто позвоню Олегу и скажу, что хочу забрать дочь отсюда? И он по доброте душевной тебе это позволит? Не глупи, Элоди. В этом чертовом детском концлагере охрана, которая тебя дальше ворот не пустит. Но я же ее мать. И что? Знаешь, сколько детей в наше время являются заложниками непростых взаимоотношений между родителями? Поверь, тебя выставят вон и ещё и полицию вызовут. Марат находил справки в нете об этом заведении, но у них подобное было неоднократно. Типа они придерживаются правила, что тот родитель, который сдал сюда ребёнка, а главное, оплачивает содержание, тот и является единственным, кому его отдадут, и никак иначе. И ты можешь хоть до завтра доказывать им, что ты её мать. Бесполезно. Наддадут только если придёшь с судебными приставами. А ты представляешь, сколько и в самом деле может длиться тяжба? А главное, как будет чувствовать себя Валюша? Ну тогда что мы можем сделать? Всё просто, Элоди. Парни зайдут и нейтрализуют охрану. Никакого шума и звонков куда бы то ни было. Они будут в масках, так что если поднимется какое-то дерьмо, Описания внешности ни у кого не будет. Потом войдём мы, и ты спокойно и без лишней суеты предъявишь документы, доказывающие, что ты являешься матерью Вали, и заберёшь её. Никаких нервов и криков, никаких стрессов для ребёнка. Просто пришла мама и забрала дочь. Наша же задача сделать так, чтобы ты могла беспрепятственно войти и выйти. Ну а потом? Что если полиция приедет к тебе? А там мы с Валюшей «И что? Ты её мать. Имеешь право быть с ней там, где считаешь нужным. Мы распишемся в ближайшие дни, и я пропишу вас, так что вообще по поводу законности нахождения тебя и Вали в моей квартире не будет никаких вопросов. С этой стороны Олегу тебя не достать. Ты будешь женой достаточно состоятельного парня уже через пару дней. У тебя огромная квартира, позволяющая проживать десятку детей, а не одной Валюше. Так что хрен ему, а не опека». Господи. Просто я никогда ничего такого не делала, судорожно выдохнула Элоди, сжимая пальцы муссы. А ты ничего такого и не делаешь. Ты просто пришла забрать дочь домой. Остальное мои проблемы. Беспечно пожал плечами мужчина. Но неужели нельзя сделать это, ну, не так экстремально? Элоди. К сожалению, наши законы далеко не совершенны. В подобной ситуации тот родитель, у кого ребенок находится непосредственно, тот, собственно, и прав. Если мы сейчас начнем добиваться выдачи Вали без экстрима, знаешь, к чему это приведет? Олег переведет ее в другое место и настрочит на тебя тонну всяких кляус. И ты за сто лет не отмоешься, и дочери не увидишь. — Но, может, он не до конца такой? — Элоди отвела взгляд, сама понимая, что цепляется за воздух. Законченный ублюдок. Вот позволь с тобой не согласиться, девочка моя. Тем более не думаю, что ты реально хочешь проверить это путём эксперимента над собой и Валей. Мы идём внутрь и забираем твою дочь, а с последствиями разберусь я. Мусса выглядел решительным и при этом совершенно спокойным, так словно звал её прогуляться по парку, а не совершить нечто способное стать источником длительных неприятностей. Но с другой стороны, он просто излучал уверенность в успехе и полностью перекладывал на себя все проблемы. Это было настолько непривычно для Элди, что даже пугало её. Хотя ей отчаянно хотелось вот так взять и полностью довериться в трудной ситуации мужчине. Может, есть в этом нечто правильное? Но что если у тебя и парней будут серьёзные неприятности? Это же типа почти как похищение. Сделала Эллади последнюю попытку, внутренне уже сдаваясь. Эллади, сладкая моя. Нет в этом мире ничего такого, чтобы не решалось с помощью хорошего адвоката и достаточной суммы денег. Посмотри вокруг. Людей за убийство не сажают, а тут так мелкое хулиганство. Парням ничего не грозит, их никто не сможет узнать. А мы с тобой типа ничего противозаконного и не сделаем. Так что пусть попробуют докопаться. Ну что, идём? Да. Ты готова забрать свою девочку домой? Заглянул Мусса в глаза Ялды. Домой, прошептала она. Да, готова, если ты уверен. Да я самый уверенный парень в мире, подмигнул Мусса, и они одновременно открыли дверцы в машине. Байкеры и Марат, одетые в неузнаваемый безликий камуфляш и маски, прижались вплотную к столбам по обе стороны от калитки. так, чтобы их не было видно в камере. Господи Боже, прошептала Элоди. Такое впечатление, что вы подобным день через день занимаетесь. Ну не преувеличивай, сладкая, также тихо ответил Муса и нажал кнопку звонка. Просто когда я начинал заниматься бизнесом, ну, скажем так, не всего в нашей стране можно было добиться законными действиями, и отстоять честно заработанное временами было непросто. После некоторой тишины калитка открылась, и Муса, резко схватив Элоди за плечи, отскочил с ней, пропуская парней внутрь. «Да, тихая жизнь пошла», — пробормотал он. «Охрана вообще расслабилась. Хоть бы спросил, кто». За забором с пару минут была слышна возня, а потом воцарилась тишина, и кто-то негромко свистнул. «Наша очередь». Давай пошевеливаться, пока никто в окошко не глянул и не узрел охрану мордами вниз. Муса, крепко обхватив Элади за талию, буквально понёс её к учебному корпусу. Влетев внутрь, он первым делом помчался в уже знакомый кабинет директрисы. "Дорогая, отойдите от стола", резко скомандовал он шокированной женщине. Та просто молча повиновалась, глядя на него обалдевшими глазами. "Сладкая, представься и изложи цель нашего визита. Нежно сказал Мусса, не сводя взгляда с пожилой женщины. Меня зовут Элла Дефатеева. Я мать Вали Фатеевой и пришла, чтобы забрать дочь домой. И Элди раскрыла паспорт перед глазами директрисы. Но как? попыталась возразить женщина. Но у нас нет времени на вопросы, рявкнул Мусса. Пробки, знаете ли, долго добираться. Женщина неуверенно дёрнулась в сторону стола. На охрану не рассчитывайте. Просто давайте вы без лишней суеты проводите нас к девочке, а потом пожелаете удачи и помашете ручкой. Или что? Похоже, женщина опомнилась. Что вы мне сделаете? Думаю, просто отберу средства связи из-за пров кабинете, а потом мы быстро обойдём все помещения и найдём ребёнка. Мы сюда пришли за ней и уходить с пустыми руками не намерены. Вы хоть понимаете, что творите? Яростно зашипела женщина. Кому вы помогаете? Господин Фатеев мне всё рассказал. Это самая мать, наркоманка и распутная женщина. Да помните, все посмотрите на неё. Ей и вы хотите отдать девочку? Элоди охнув отшатнулась. Ваш господин Маттиев Фатеев, хрен в мудак и ублюдок, зарычал Муса, обнимая Элоди. Но я не собираюсь это тут с вами обсуждать. Госпожа Фатеева, мать Вали, официально никто её прав не лишал, поэтому будьте так добры отдать ребёнка. Пока я прошу об этом весьма любезно. Было что-то в голосе Мусы такое, от чего даже у Эллади побежали мурашки по телу. Директриса сдалась и кивнув повела их по коридору. Вскоре она толкнула одну из дверей, и Эллади с затаённым дыханием вошла в один из классов. Закусив губу, она шарила взглядом по разноцветным макушкам малышей. "Мамочка!" вдруг раздался звонкий голос Вали, и ребёнок вскочился со своего места. Но потом, словно опомнившись, испуганно покосилась на хмурую женщину, стоящую в другом конце класса. "Ирина Александровна, Валя फतेева покидает нас", сухо сказала директриса. Элладе протянула руки, и Валюша побежала к ней. Не вздумай плакать, тихо сказал Муса у неё за спиной. Не пугай Валюшу. Она проглотила слёзы и опустилась на колени, чтобы поймать подбегающую дочь. Валя изо всех сил обхватила шею Эльди. Мамулечка, как же я за тобой скучала! радостно сказала малышка. Так, девочки мои, мы уходим. И Муса, без долгих церемоний, подхватил Валю одной рукой, а второй поднял с колен Эльди. и тоже прижал к себе, направляясь к двери. «Вы не боитесь, что я подам на вас в суд?» зашипела им вслед директриса уже в коридоре. «Не думаю, что вам это выгодно», — Муса продолжала идти, отвечая ей. «Вы ведь не захотите, чтобы родители обучающихся здесь детишек из состоятельных семей узнали, что ваша охрана просто пшик?» Женщина ничего не ответила, и вскоре они уже усаживались в машину. Валюша все время молчала, чувствуя, как все дети повисшую в воздухе напряженность. И только когда Муса усадил их с Элоди на заднее сиденье и отъехал от забора, девочка, забравшись на колени к матери, посмотрела на него. — По тебе я то заскутяла, дядя Муса, — негромко сказала она, прижимаясь к груди Элоди. — Я тоже скучал по тебе, маленькая синеглазка. Помолчав ещё немного, Валюша грустно вздохнула. "Папа выбросил мою блун". "Наконец, пожаловалась она. Подумаешь, де лофт-то. Она всё равно уже была старая. Мы обязательно купим тебе много новых". Может, Элоди и хотела что-то возразить, но была слишком занята тем, что уткнувшись в волосы на макушке дочери, изо всех сил старалась не разрыдаться в голос и не испугать этим её. "А куда мы едем? Домой?" Завозилась малышка. Да, родная, домой, тихо ответила Эллади. Это халасо. Я так соскучилась по маске. Она ведь уже могла принести козляток, с нетерпением заглянула Валя в лицо матери. Эллади тяжело вздохнула. Валюш, ты понимаешь, мы пока поживём, но ну, в другом доме. Мусса вернулся к ребёнку. Мы? Ты будешь со жить с нами? Дядя Мусса? — осторожно спросила малышка. «Ну, если не буду баловаться, и твоя мама не решит меня выгнать», — подмигнул Муса. «Муса!» — укоризненно воскликнула Элоди. «А папа?» — Валя переводила взгляд с Мусы на мать и обратно. «Ну, я думаю, он сможет тебя навещать», — проворчал Муса и уткнулся в дорогу. Валюша еще какое-то время сидела молча, но долго это продлиться не могло. А я говорила тебе, дядя Муса, если тебе мама наладится, ты на ней позанись. А ты меня не послушался. Говорил. Конечно, говорила Синеглазка. Но я, видишь, какой длинный. До меня долго доходит, усмехнулся Муса, прямо как до жирафа. Девочка важно кивала и обхватив Элоди за лицо, подтянула к себе её ухо. Ну теперь-то мы можем завести мне блата. — прошептала она, косясь на мусу. — Мы обязательно попробуем. Так же шепотом ответила Элоди, кусая губы.